глава двенадцать оля спасибо максим поворачиваюсь к другу мужа берясь за ручку двери чтобы покинуть машину да я провожу до квартиры что это совсем бледная предлагает мужчина нет спасибо дальше я сама качаю головой и открываю дверь оль я настаиваю мне так будет спокойнее Не отступает и первым быстро покидает машину. Чуть не рычу от досады, раздражения. Какой же он наглый. Вечно лезет туда, куда его не просит. Зачем я только согласилась на его помощь? — Давай я тебе помогу. Оказывается, рядом с моей дверью. Руку протягивает. — Я сама. Не стоит, Макс. И провожать меня не надо. Пробую еще одну попытку отвязаться от друга мужа. — Нет, надо. Сейчас свалишься где-нибудь на лестнице, еще пострадаешь, а потом я себя виноватым буду чувствовать. — Боже, какой бред. Кто-кто? А уж он точно не будет себя чувствовать виноватым. И чего прицепился? — Максим, я сказала, не надо. Приходится повысить голос, собрав все силы, которых у меня действительно мало. Друг Никиты замирает, прищуривается, следом кивает головой. «Хорошо!» – выставляют руки ладонями вперед. «Только не злись! Я как лучше хотел!» – делает шаг назад. «Лучше он хотел! Для меня лучше, когда тебя вообще поблизости не видно!» «Оля!» – из-за спины Макса разносится голос Яны. «Ты чего такая?» – нагло отодвигает Максима в сторону, становится на его место, смотрит обеспокоенно. «Боже, как я рада ее видеть! Вот оно, мое спасение!» Янка люто недолюбливает друга моего мужа. «А какая она может быть, если чуть под машину не попала?» Вместо меня отвечает Макс. «Как под машину?» Глухо переспрашивает Янка, смотря на меня безумным взглядом. «Ян, все хорошо, пойдем домой». Взглядом умоляю, чтобы весь допрос продолжился в стенах ее квартиры и подальше от Макса. «Ага, идем». Как-то потеряно. Янка протягивает мне руку, хватает за локоть, выбираясь из машины. «Еще раз спасибо», – обращаюсь к другу Никиты. «Да не за что. Давай я все же помогу тебе подняться в квартиру». Делает шаг ко мне. но ну уж нет». Очухивается Янка. «В моей квартире тебе делать нечего. Мы сами справимся!» Прямо в лицо Максу бросает подруга. Макс на ее слова кривится, смотрит злобно. «Да, они друг друга не любят». «Пойдем, Олечка!» Тянет на себя и вновь беспокойство в глазах. «Пока!» — говорю коротко мужчине и как можно быстрее передвигаю ногами, чтобы скрыться в подъезде. — Оль, я позвоню по поводу племянницы, договоримся, когда встретиться И знаешь, если тебе что-то понадобится, ты звони, я помогу! — кричит нам в спину. — Это вряд ли ни за что! — мурчу себе под нос. — Скатертью дорога из моей жизни вместе со своим блудливым дружком. «Как ты оказалась вместе с этим дебилом?» – спрашивает Яна. «Поджидал меня у студии. Хочет племянницу свою ко мне привести Отвечаю, пальцами массирую виски. В голове нарастает боль. «Сам лично? Почему не родители девочки?» девочки четыре по возрасту. Не подходит». А, -а, а По блату, что ли, решил?» – перебивает Яна. «Вроде того», – киваю. «Давай, заходи!» Открывает дверь квартиры и давай сразу в спальню. Ты очень плохо выглядишь. Помогает снять верхнюю одежду. Я и сама хочу прилечь. Кажется, сегодня я испытала куда больший стресс, чем когда узнала о предательстве мужа. «А теперь рассказывай, как так получилось, что ты чуть не попала под машину!» Помогая улечься в постель, Присаживается на край. «Не хочется повторять все то, что мне сказал Макс, но, зная Янку, не отстанет, да и, может, поделившись, мне станет не так больно». Помолчав минуту, начиная вспоминать все и пересказывать подруге. «Вот свинья!» – подскакивает на ноги. «И этот тоже хорош! Ему-то какое дело, какого хрена лезет, куда его не просит двое из ларца!» «Правильно говорят! Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты!» «Макс еще тот жук! Таким же и Никита оказался!» Распыляется подруга. Голова окончательно разболилась. В висках застучал. «У меня есть еще одна новость», — поднимая взгляд на подругу. «Никита подарил мне все свое имущество, включая бизнес». Янка замерла. Медленно развернулась в мою сторону, часто хлопая ресницами. «Подарил?» Ошеломлённо переспрашивает подруга. «Ага, подарил. Мне сегодня мой адвокат принёс пакет документов, а папа сказал, что таким образом Никита хочет вернуть моё доверие. Представляешь, подкупить решил». Пупса на стороне заделал, предал, а теперь пытается доверие моё купить. «Вот это поворот!» – шепчет Янка. «Но я тебя поздравляю! Здесь мне тебе больше нечего сказать!» – шумно выдыхает. «Я сначала хотела все вернуть ему. Даже папу попросила помочь. Но после того, что рассказал Макс, передумала. Хорошая компенсация за предательство. Как думаешь?»